глава 5 бегом к демократии к царю саулу эпиграф и прах наш с строгостью судьи и гражданина потомок оскорбит презрительным стихом насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом лермонтов дума Проникнув землю обетованную и осев в ней, евреи на первых порах почувствовали себя на новом месте и в новом качестве, как селедки в компоте. Тому было несколько причин. Во-первых, трудно сразу перейти от кочевого образа жизни к оседлому. Во-вторых, полной победы над соседями не получилось, и соседи затаили злобу. В-третьих, очень трудно быть единобожниками, когда кругом все народы исповедуют многобожие. Четвертый. Великие лидеры рождаются не каждое десятилетие. Судьи без скамей подсудимых, как пошутил Макс Даймонд, правили кланами после смерти Иисуса Навина. В те дни не было у царя Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Книга «Судьи» 21-25. Обычно у каждого клана был свой судья, старейшина, предводитель или военачальник еврейское слово «шуфет» предлагало в то время более вожака, нежели юриста. У финикийцев и карфагенян была аналогичная высокая должность «суфет». Если вы читали книгу Гюстава Флобера «Саламбо», то там эти «суфеты» Ганон, Гамилькар, Ганнибал на каждой странице. Не успели остатки останки Моисея и Навина, как евреи практически полностью размежевались по своим хуторам. И чувство общности у них было трудно вызвать. Хуже того, между кланами вспыхивали кровавые войны, как это случалось в войне против клана Беньямина. Книга Судей, глава 20. 1. И вышли все сыны Израилевы, и собралось все общество, как один человек, от Дана до Версавии, а земля Галаадская пред Господа в Массифу. 2. И собрались пред Господа начальники всего народа, все колена Израилевы, В собрание народа Божия 400 тысяч пеших, обнажающих меч. Три. И сыны Вениаминовы услышали, что сыны Израилевы пришли в массиву. И сказали сыны Израилевы, «Скажите, как происходило это зло?» 4 Левит, муж оной убитой женщины, отвечал и сказал, «Я с наложницей моею пришел ночевать в Гиву Вениаминову. 5 И восстали на меня жители Гивы, и окружили из-за меня дом ночью». «Меня наберевались убить, и наложницу мою замучили, надругавшись на дне, так что она умерла». Кровная месть ничего не попишешь, как и было у кочевых евреев, о чем говорилось в первой главе. По поводу убитой наложницы разразилась самая настоящая война. Причем маленький Бениамин долго и умело оборонялся от войска всех колен израилевых. Евреи Бениамина умели хорошо обращаться с пращой и били остальных евреев на расстоянии. Но количество взяло вверх над качеством, и перебили бы весь клад, но вовремя спохватились, что бьют все же своих. Поэтому, когда мужчин в кладе Бениамина осталось всего 400, а женщин не осталось вовсе, война закончилась. А уцелевшим храбрецам специально разрешили умыкать понравившихся девиц из чужих городов и не бояться гнева их отцов. Так клан Бениамина не иссяк. Это был не первый случай взаимного ожесточения. Еще когда Навин был жив, евреи кланов Ру-Вена, Гаада и той половины Менаша, которые остались жить на восточном берегу Иордана, решили для удобства, мостов-то не было, воздвигнуть себе свой собственный жертвенник, чтобы не бегать каждый раз с жертвенными козлами в шхем. Западнобережные евреи прочих кланов сильно обиделись по этому поводу и решили было уже идти войной против соплеменников. Но Навин тогда грамотно всех успокоил, а восточно-бережных просветил в религии, еще раз и убедил не обособляться. Читайте об этом в главе 22 книги Иисуса Навина. Но основные проблемы все же лежали во внешней политике. Мирно жить с соседями не получалось. Шел 1200 год до новой эры. Железный век только вступил в свои права. Напомним, архаическая древняя Греция мекенской культуры лежала в развалинах, и на них постепенно поднималась Дорическая Древняя Греция. Хетской империи не было, и Египет боролся с пришельцами с моря. В Ассирии лет на 80 был период застоя. В общем, крупных врагов пока не было, но мелкие соседние удельные князьки не давали спокойно положить голову на подушку. В те архаические годы война начиналась каждый раз, когда некий царек князёк начинал понимать, что его сосед слабее, и значит, ему можно побить. Иначе получать с покоренного народа дань, а иначе как содержать себя. Налоги собственных граждан с их натуральным хозяйством были небольшие, на них дворцы не построишь. Еще раз надо понять глубину бедности людей, которые жили более трех тысяч лет назад. Абсолютное большинство древних жителей, даже в процветающих странах, это лохмотья, шалаши палатки и пещеры вместо домов, постоянное недонедание, гнилые зубы и возможность умереть практически от любой болезни. Люди, как вид, выживали только благодаря высокой рождаемости. Многие народы сохранились только благодаря отсутствию презервативов. Нововведения внедрялись медленно, народ работал в поле и кузнице, как работали их прадеды. Поднять собственный жизненный уровень можно было только войной или торговлей. Война позволяла ограбить соседа и захватить рабов. Рабов отправляли на свои на строительство дворцов, не отрываясь не отрывать же поселян от посевной и недойных коров. Торговля появилась не от необходимости, а от тяги к роскоши. Предметами первой необходимости, едой, питьем, простой одеждой, обувью, жильем, жильем орудием труда в поле и в мастерской, каждый народ мог обеспечить себя сам. Но вот где-то добывают золото, а в Ханаане его нет. Где-то научились делать стеклянные вазочки, тонкие ткани, духи, краски, фигурки слоновой кости, папирус или пергамент. Большинству населения этого не надо. Они все равно поле пашут без всяких вазочек, а женщины коров доят без всяких духов и пергамент им неграмотным ни к чему. Но царский двор и несколько семей побогаче – это другое дело. Однако хорошо торговать не получалось. Из-за упадка в Египте, Месопадамии, из-за распада Хетской империи международная торговля как раз была в кризисе. Именно из-за этого, кстати, время судей наиболее слабо документировано. И у нас практически ничего нет из документов, кроме самой книги судей. Нечастые караваны обходили третьестепенные ханаанские княжества стороной. Оставалось богатеть только посредством войн, и войны начинались снова. Войн было много. Но одна из них, война против Сесары, имела особенное значение. На севере страны, в Галилее, прежние цари Ханаана оставались в силе. Минуло уже сто лет, как евреи осели в Галилее. Но, пользуясь их разобщенностью, Хананеи подчинили себе часть кланов Они евреев не перерезали и не погнали в отместку за подвиги Навина, но заставили колено Звулона, нафтали и из Сахара платить им дань. И дань платилась 20 лет. Наконец, евреи сказали «хватит», собрали ополчение Завулона и Нафтали, ведомая полководцем Бараком, а ему навстречу царь Ханаана послал свою армию под командованием воеводы Сесары. Земли евреев и хананеев в Галилее замысловато переплетались. Так евреи компактно жили на горе Кармель, но сельские угодья по берегам соседней речки Кишон хананеи им не уступали. Мегидо тоже был еще не еврейским. Из Мегидо Сесара и повел свое войско на север через широкую равнину. Он и думал, что битва с евреями произойдет на равнине, поэтому уповал особенно на свои колесницы. Но евреи расположились на горе Фавор, Табор. К этому времени к месту битвы во фланг неприятелю подтянулось второе ополчение евреев Менаши и Бенемина, которая вела женщина, пророчество и судья Дебора. Больше никто из евреев воевать не пошел. Видимо, Сесара был недалекого ума полководцем, поэтому быстро принять решение, сообразное с новыми обстоятельствами, он не смог. Враг на горе, а он все равно погнал в атаку свои колесницы. В гору тяжелые колесницы шли не ахти, войско замяло, последовала молниеносная скоординированная атака евреев сверху вниз, во фланге и тыл Хананеев, и Хананеев разбили на голову. Сам Сесара бросился спасать свою жизнь, И рванул на север. Он бежал долго. За ним организовали погоню. Он добежал до одинокого шатра, из которого вышла женщина по имени Иаэль. Предложила, предложила у нее укрыться. Нацедила горе воину из меха с молоком целую пиалу. Холодильников не было. Молоко успело побродить. И усталые пьяненький от этого кумыса Сесара крепко заснул. Аэль взяла колышек от своей палатки, молоток в другую руку и загнала колышек в висок воеводе. Труб его она потом сдала подоспевшим евреям. Вот такие были женщины. Страшная жизнь. Израильский генерал Хаим Герцог, книга которого «Библейские сражения» уже упоминалась выше, постарался связать блестящий военный маневр с божественным вмешательством. Спустя некоторое время после этого Деворе был отдан приказ о наступлении. Атака была предпринята с предгорей Нижней Галилеи направленного во фланге или в тыл войска Сесары или, возможно, в обоих направлениях. В этот момент войско Ефремлян, то есть колено Ефраима, присоединилось к основному сражению. Тогда Господь привел в замешательство Сесару и все колесницы его и все ополчение его от печа Баракова. Судьбы? Судьи 4.15. Внезапный ливень весьма способствовал израильтянам в том, чтобы превратить поражение Сесары в беспорядочное бегство. Песня де Борре недвусмысленно говорит о божественном вмешательстве и рассказывает о том, как воды Кишона поднялись и увлекли в своем потоке лошадей и колесницы врага. Это можно объяснить тем, что внезапный ливень, вероятно, наполнил пересохшие русла и превратил спокойные реки в бурные потоки, которые беспощадно смывали со своего пути все и всех. К этому времени мы должны добавить еще то, что внезапный дождь стал серьезной помехой для этих ужасных железных колесниц, которые не были унесены потоком. Даже тяжеловооруженная пехота, по-видимому, увязла в болоте и не могла двигаться быстро.